Глава пятая. Куда ведут призраки? О-о! горестно мычала я, уронив голову в мягкую подушку. О-о! осуждающе передразнивала меня Рози шар, протягивая мне влажное полотенце. О! весело подхикая, толкали друг дружку локтями Витка и нетка. Я умираю! протяжно подвывала я, хватаясь за голову. Витка, нетка! скомандовала сердобольная Розе. «Несите ведра с холодной водой и льда тудась положите!» о, испугалась я. «Больше не умираю! Почти здорово!» промямлила, пытаясь спрятаться за подушечку. «А вот, юная леди!» — наставительно проговорила главная моительница. «Теперь знаете о коварстве вина. Будете ли еще употреблять напитки, не предназначенные для нежных желудков леди?» «Не буду!» клялась, аккуратно выглядывая из подушечки. «Больше не глотка изумительного, но такого на следующий день здоровью убиительного!» Пришло мне в голову точное определение вина. «А вчера было так весело!» Вспоминала нашу дружескую беседу с Александром, его красивые добрые глаза. «Ой, щекам стало горячо! Я что, вслух сказала про поцелуй? Прямо ему и сказала?» От стыда и смущения пыталась залезть под кровать, но тут вернулись нетка с Виткой. У каждой в руке было по большущему ведру. «Ой!» – испуганно вякнула и пыталась отбиться одеялком. Не вышла. «Леди Изабель!» – строгим голосом увещевала кухарка. «Я знаю, как вам помочь. Я очень рада за вас!» – убеждала пожилую женщину, но она была непреклонна и пихнула меня в комнатку с треснувшим кафелем. «О!» — схватилась за голову, ее вновь пронзила острая боль. «Леди Изабель!» — пронзительно вскрикнула Рози. «Поверьте, вам сразу станет лучше!» «Правда?» — жалобно спросила уверенную в чудотворных силах ледяной воды женщину. «Правда?» — категорично отвечала главная моительница, крутанув меня вокруг себя, молниеносно снимая платье и жестом руки приглашая в ванну. Голосила я через пару минут, когда мне прямо на голову вылили ледяной воды в перемешку с мелкими кусочками льда. Еще чуть-чуть, юная леди, уговаривала меня главная мучительница, а ее подручные подхихиковали в кулак. Я уже здорова, вот, оттолкнув стоящую ближе нетку, выбежала в спальню, закуталась в толстое одеяло, зуб на зуб не попадал, но голова болеть к счастью перестала. Ой-ой! Укоризненно покачала головой Розе шар, но ведрами больше не угрожала. «Как вы обращаетесь с леди?» – всхлипнула я от такой несправедливости. «Попробовали бы они вести себя так с моей бабушкой». «А у нас никогда не было леди?» – растельно пробормотала нетка, поправляя на мне одеялко. «Да?» – вторила ей Витка. «Только лорд Александр Жефар. Вы первые леди в наших краях», – радостно закончила она. «Как это?» Любопытство начало обуревать меня. А вот так Рози Шар ласково посмотрела на меня и присела на краешек кровати, от ее веса та чуть накренилась. «Один только у нас, лорд, и один древний замок. А больше людей в округе нет?» – удивилась я. «Как ж нет-то?» – изумленно округлила глаза главная мойтельница «Есть, конечно. Целый пяток деревень, кругом стоящих возле замка, и мы оттуда. -во... Рози обернулась на девчонок, те закивали головами. «На выходных к семьям своим ходим, проведуем». «А еще лорды есть?» «Конечно!» — уверенно кивнула Рози Шар. «Как не быть-то?» «Ох, ну вот что за привычка, отвечать односложно. Всю информацию приходится вытягивать». Я грозно посмотрела на кухарку, но, видимо, мокрый и жалкий мой вид, еще и дрожащее тело, не впечатлило Розе. Та продолжала смотреть на меня добрыми глазами, но молчала. «Ну, расскажите, — потребовала я, — почему лорд Александр живет один? Общается ли с другими лордами?» На последнем вопросе все трое вздрогнули одновременно. «Общаются, — тихо ответила Рози. — Только вот во время их общения все жители деревень прячутся в погребах». «Почему? — искренне не понимала я. «Вам надо отдохнуть, леди». Сменила тему разговора главная моительница. Она мне гоже о лордах трепаться. Она отвернула голову, но я успела заметить искру страха в ее глазах. Хотела расспросить еще, но Рози скомандовала девчонкам, и все втроем они очень быстро покинули комнату. А я завернулась поплотнее в одеяло, голова почти не болела, тело после принятия ледяного душа дрожать перестало. Приняла позу поудобнее и начала засыпать, клятвенно пообещав себе больше в жизни не пробовать коварный вкусный напиток. Открыла глаза в кромешной темноте. Изабель, Изабель". прошелестела совсем близко, щеку обдало ледяной струей воздуха. Изабель! Изабель". Чуть громче раздалось прямо передо мной. Небольшое, не больше фута в высоту полупрозрачное пятно маячило перед глазами. «Доброй ночи!» — вежливо поприветствовала призрака. Изабель? удивленно протянула бесформенное нечто и, мигнув два раза, растворилась в воздухе. Протерла глаза, вздохнула. «Вот за что не люблю привидений, так это за их показушную загадочность. Их хлебом не корми!» Хотя они и так в еде не нуждаются, дай поиграть во что-нибудь с живым человеком. Игры эти заканчиваются для человека не всегда хорошо. Кто сидеет на всю голову сразу, у кого потом недержание всю последующую жизнь. Любят призраки пошутить, очень любят. Повертела головой, нигде белым не отсвечивала. Сам что ли испугался? Может, у них в мире не принято, чтобы человек с призраком заговаривал? Его тело захочет, прилетит. Повернулась на другой бок, уже закрыла глаза. Исабель! Исабель. Раздалось возле двери, притворилась, будто сплю. Исабель. Исабель! Настойчиво повторил призрак, и моего лица коснулась ледяная ладонь. Ну все! Скинула одеяло, вскочила на ноги. Невоспитанные какие призраки! Сейчас я ему устрою. Надела в темноте что-то светлое, надеюсь, приличное. Роди обещала снабдить меня одеждой. Открыла дверь. В конце коридора промелькнуло белое пятно. Вздохнула. Заманивает. Любят призраки с людьми играть. Очень любят. Заманивают их в подземелье замка, например. И там как напугают! Повернула вокруг пальца перстень. Камень слабо отсвечивал красным, чем вновь удивил меня. Впервые перстень подал признаки жизни у дома безумной Инги, и вот снова. На автомате пробормотала охранное заклинание и пошла вслед за призраком. Мы спустились вниз по лестнице. «Подожди!» – прошептала призраку, знала, что он на любом расстоянии услышит. До меня донесся аромат испеченной курочки, и я держалась из последних сил, чтобы не побежать сразу в сторону кухни а мой нос однозначно уловил ее местоположение. И совсем неудивительно. Ела я в последний раз вчера. После почти сутки проспала. Желудок заявляет о своих законных правах. Моего лица коснулась холодная длань. Эманация страха пришла сразу следом. Я подняла одну бровь, покосившись на призрака. «Неужели думает, что так просто куплюсь на его фокус?» Погрозила ему пальцем. Если хочет поиграть, то я за, а если будет так себя вести, то со мной такое не пройдет. При следующем касании ощутила эманацию мольбы в купе с азартом, а вот это уже интригует. Ужин подождет. Видимо, призрак хочет показать мне нечто интересное. «Только быстро!» — шепнула призраку, он в ответ радостно замерцал. Раз — уперлась носом в стену. «Привидение прошло свободно, а вот я пока через каменные стены ходить не научилась». Прошла целая минута, прежде чем сквозь стену высунулось удивленное лицо с огромными глазами-провалами. «Еще интереснее. Значит, научился принимать облик человека. Странно, что молчит, хотя имя мое говорил». Пожала плечами, показывая, что никак не могу сквозь стену пройти. Призрак вылетел полностью и устремился к полу. Вытянувшись в форме стрелочки, он однозначно указывал на что-то внизу стены. Нагнулась и сразу увидела, в чем дело. Один из камней в каменной укладке отличался по форме от остальных. Надавила на него. И едва успела отскочить. Часть стены словно провалилась вниз, открыв небольшой проход. Оглянулась в поисках свечи. Призрак нетерпеливо мигал возле меня. «Сам тогда подсвечивать мне будешь», — обратилась к нему. Тот радостно замерцал и стал светиться чуть сильнее. «Ну, хорошо», — пробормотала и сделала шаг в сторону проема. Повернулась назад. Стена не встала на место. Вот и отлично. Не успела пройти и пары шагов, как за спиной раздался характерный звук. Нервно обернулась. Часть стены встала на место. И вот как мне отсюда потом выбираться? А, кстати, откуда отсюда? Посмотрела по сторонам. Невысокие стены, даже при моем небольшом росте я едва могла выпрямиться во весь рост. Очень старая кладка, стоило коснуться кончиком пальца стены, как на нем остались крошки камня. Надеюсь, потолок не обрушится. «Исабель!», Исабель. нетерпеливо протянул призрак. «Хорошо», – согласилась с ним и стала осторожно ступать по ступенькам, ведущим вниз. «Надеюсь, оно того стоит». Призраки – мастера пошутить над человеком, но иногда они могут и показать нечто на самом деле стоящее. Каковы их мотивы, никто точно так и не понял, хотя у бабушки в университете целая кафедра посвящена призракам. Но факт остается фактом. Кому-то призраки помогают найти могущественные амулеты. Кому-то найти забытый рецепт, хранящихся в позолоченных тайных комнатах замка. Делают они так только по своему желанию. Заставить их нельзя. Что можно сделать нематериальному объекту? Разве что развеять? Что проделать могут только некроманты? Самый эффективный способ борьбы с привидениями – не обращать на них внимания. Вообще никакого. Тогда они разобидятся и пойдут обитать в другие замки. Но мне сейчас пригодится любая помощь. Может, в подземелье меня дожидается дракон, который не будет жадничать, а поделится со мной своим хвостиком». Полная радужных надежд даже не заметила, как оказалась перед двустворчатой дверью. Огромный замок висел на ручках, но был открыт. Аккуратно сняла его с петель, толкнула дверь. «Оу!» – не смогла сдержать возгласа. «Да тут сокровищница! Горы золотых монет, украшений из драгоценных металлов, серебряные утвари!» Взгляд выхватывал много везделушек, которые я и сама не отказалась бы иметь. Посмотрела на призрака. Тот с увлечением носился взад-вперед под низким потолком. «Зачем мне золото?» — уперла я руки в бока. «Понимаю, хвост дракона бы показал». Призрак спустился, завис передо мной на уровне глаз, постепенно меняя форму. И вот передо мной уже маленький полупрозрачный дракончик. Он махнул хвостиком перед моим лицом и медленно растаял. Через миг призрак появился в своем изначальном обличье у противоположной стены. Вздохнула. Еще и дразнится. Что возьмешь с призрака? Взгляд вновь переместился на огромную груду золота. Углядела изящную диадему, украшенную россыпью изумрудов, протянула к ней руку. Призрак молниеносно оказался рядом со мной, тревожно мерцая. «Только посмотрю!» — оправдывалась я, пронося руку сквозь привидение и хватая вожделенную вещь. «Она прекрасна!» — завороженно любовалась работой неизвестного мастера. Призрак моргнул всем телом и исчез. «Ладно, ладно!» — откликнулась сразу и положила прекрасное украшение на место. Призрак не появлялся, но было достаточно светло. Внимательно осмотрелась. Свет исходил буквально из ниоткуда. Наверное, заклинание, потому что ни факелов, ни свечей поблизости не наблюдалось. Еще раз окинула взглядом сокровищницу. А она казалась просто огромной. Значит, Александр не беден. Почему тогда у него замок в таком плачевном состоянии? Неужели настолько жадный? Тут был единственный вход, он же и выход. И возле него стоял рыцарь в золотых латах. Или просто латы, без рыцаря. На последний я надеялась больше. Надо идти. Вздохнула. Призрак не появлялся. Нажалуюсь на него Александру. «Игры играми, но разве это дело? Заводить леди в подземелье и бросать одну?» Уже почти пошла к выходу, как взгляд вновь выхватил прелестную диадему. Взяла ее в руки. «Красть я ее вовсе не собиралась. Но, может, Александр будет так добр и продаст ее мне?» Подошла к выходу. Рыцарь внезапно пошевелил рукой, в которой был зажат меч. «Ой!» – неожиданно выдала я и зажала рот рукой. Рыцарь явственно согнул руку в локте. «Это ты!» – догадалась о проделках призрака и смело подняла-забрала шлема. На меня пустыми глазницами смотрел скелет. Самый натуральный, явно человеческий. Справа от меня раздался шелестящий звук, повернула голову. Призрак, в ужасе открыв огромный рот, смотрел, не отрываясь на рыцаря. «Значит, не он!» «Простите!» – аккуратно опустила, забрала шлем и отступила на шаг. Раздался скрыжащущий звук. Рыцарь сделал шаг ко мне. Очень медленно он поднял руку. Я даже не сразу сообразила, что он замахнулся мечом именно на меня. А когда до меня дошло... «А-а-а!» – голосила я во весь голос. Гулкое эхо отражалось от стен подземелья. Шепотом вторил мне призрак. Изабель! Пронесся сквозь меня и устремился вверх по лестнице. Побежала за ним, громко ругаясь в голос и зарекаясь иметь дела с призраками. Следом за нами, грохочалатами, бежал скелет. а а кричала, не замолкая, и перепрыгивала через ступеньки. А! Предательски хрустнула каменная кладка. Часть ее рассыпалась под ногой. Стопу пронзила острая боль, перехватила дыхание. Присела, схватила подвернутую ногу. Призрак вернулся и теперь носился кругами над головой. «Зови хозяина!» — крикнуло привидению. Он тут же умчался вперед по лестнице. Осматривать ногу не было времени. Превозмогла боль, этому очень способствовал ужасный грохот, которым сопровождались движения скелета в латах побежала дальше. Путь наверх оказался короче. А может, этому способствовала скорость, с которой я бежала по ней от рыцаря? Уперлась руками в каменную стену. «Ну где же ты?» За спиной усиливался грохот. «Ну давай же!» Лихорадочно ощупывала камни чуть выше уровня пола. «Не может быть, чтобы с этой стороны рычаг не срабатывал!» Грохот лад становился оглушающим, зашевелились волосы на голове, но я не оглядывалась, все быстрее и быстрее нажимала на камни. Надежда выйти из подземелья целой и невредимой таяла с каждой секундой. В голове проносились картинки моей веселой, но такой короткой жизни. Уже готова была вступить в отчаянный бой с ожившим рыцарем, уже повернулась ему навстречу, плотно прижавшись спиной к каменной кладке – Раздался звук отъезжающей плиты, почувствовала дуновение свежего воздуха. Обернулась. Передо мной стоял Александр в милом белом костюмчике с вытянутым от удивления лицом, а над его головой метался призрак, безостановочно шелестя голосом. «Изабель! Изабель!» Сделала шаг в сторону мужчины и внезапно почувствовала слабость в коленях. Александр успел подхватить меня и аккуратно посадил прямо на пол. Изабель, мягко проговорил блондин, приобнимая меня за плечи, я должен принести тебе свои извинения. Да, да! уверенно подтвердил мужчина, я обязан был предупредить тебя о Гехарте. О ком? Подняла голову, призрак завис, над нами возмущенно шелестя. В твоем мире, наверное, не водятся призраки. Сделал неожиданный вывод Александр. Почему водятся? Но зачем же ты тогда пошла за ним, или у тебя в мире они безобидные? Ну, я бы так не сказала, подняла руку, в ней по-прежнему сжимала изящную диадему, украшенную росыпью изумрудов. Блондин с изумлением смотрел на необыкновенное украшение. Я нечаянно всмотрелась в лицо мужчины, вроде не злится. «А можно я ее себе оставлю? Продашь?» Долгую минуту Александр молчал. Протянул было руку к диадеме, но замер на полпути к ней. «Изабель, а откуда у тебя это?» «Из сокровищницы», — вздохнула. «Мне стало стыдно, что я без разрешения побывала там». «Из сокровищницы?» — удивленно спросил мужчина. Обернулась в сторону стены. Ее часть была по-прежнему сдвинута. До меня только сейчас дошло, что рыцарь уже давно должен был нагнать меня. «Рыцарь!» — вцепилась в руку Александра. «Где?» «Там!» — указала рукой в черный провал стены. «Тот, который защищает сокровищницу!» Изабель повернулась к блондину. «Я понимаю, ты много пережила и чужой мир, и Гехард!» Мужчина погрозил призраку пальцем. «Но какой сокровищнице ты говоришь?» Смотрелось в его лицо. Явно написано непритворное удивление. «Там, внизу!» Еще раз указала рукой. «Там, внизу, хранилище. Хранилище всякой ерунды!» Мужчина развел руками. Все никак не соберусь выкинуть!» «Там, внизу, сокровищница! Я все видела!» «Пойдем!» Решительно поднялся блондин. Вложила в протянутую руку дрожащую ладонь. Поднялась. Александр смело вошел в зияющий чернотой провал. Я не менее смело, дрожа всем телом, вошла вслед за ним. Спускались в полной тишине. Оглянулась. Призрак за нами не пошел. Он продолжал висеть в зале под потолком и тревожно мигал. Спустились мы достаточно быстро. Мужчина не отпускал мои руки, а мне, если честно, было очень приятно идти с ним вот так, за ручку. Смотрела на светлый затылок. На широкие плечи в голову почему-то пришла мысль, что очень приятно было бы обниматься с таким мужественным, отважным красавчиком. «Вот эта дверь!» — выглянула из-за широкой спины блондина и ткнула пальцем в огромный замок. Замок висел на петлях, закрытый. Он... он был открыт. Александр наклонился, достал из-под невзрачного камушка большой ключ, открыл замок. Моему взгляду предстало унылое зрелище. Небольшая комнатка сверху донизу была заполнена разным хламом. Ржавые доспехи валялись на полу, сверху лежали разорванные книжки. Всю эту груду венчала сломанная кухонная утварь. «Я не выдумала! Откуда тогда у меня вот это?» — потрясла перед лицом Александра изящной диадемой. «Мы сидели в небольшой кухонке за деревянным столом». Перед нами лежало огромное блюдо с обглоданными куриными косточками. Надеюсь, рози не слишком расстроится, обнаружив, что мы уничтожили заготовленный на утро завтрак. Мужчина аккуратно разлил ароматный чай по чашкам, протянул одну мне и мягко начал. «Изабель, я же и не говорил, что ты выдумала. Может, тебе показалось». «Ага, а вот это тоже сейчас кажется». Еще раз потрясла перед ним украшением. «Может, кто уронил нечаянно?» — выдвинул свою версию блондин. «Кто?» — грозно вопросила я. «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Мне этот замок недавно во владение отошел. Мало ли, кто тут жил до меня». «Как это?» — удивил меня Александр. «Ты даже не знаешь, кому принадлежал этот замок? И люди в деревнях не знают?» «Откуда ты знаешь?» — начал блондин и задумчиво умолк. Ах, ну, конечно, Рози проболталась. Выжидающе смотрела на него. Мужчина вздохнул. Не знаю. Прямо посмотрел мне в глаза и не спрашивал. Неинтересно мне. Неинтересно? В самое сердце поразил меня блондин. Ты получил в распоряжение замок, и тебе неинтересно, кто же тут жил до тебя? Да? Спокойно подтвердил мужчина. Но ты же знаешь о Гехарте. Подловила я его. И его сложно не заметить, сказал очевидную истину Александр. Он пришел ко мне в первую же ночь, а утром я потребовал у Факса объяснений. И что он сказал? Сказал, что Гехард обитают тут давно, пожал плечами мужчина. Безобидный, чуть подумав добавил. Почти. И все? Все. Несколько минут пили чай в полной тишине. Никак не укладывалось в голове произошедшее. Уверена, такое не может показаться. Или уже стоит начать сомневаться в здравости рассудка? А если безумная Инга опоила меня чем-нибудь галлюциногенным? Так, из вредности. И сейчас мне вообще все кажется. А на самом деле я лежу у нее на полу в доме, медленно догорает камин, а у меня из уголка рта стекает слюна. Вздрогнула, представив невеселую картину. Под столом ущипнула руку. «Больно! Не может быть галлюцинация!» «Изабель!» — прервал мой мысленный спор с самой собой блондин. «А у тебя раньше такое бывало?» «Какое такое?» — подозрительно осведомилась у мужчины. «Ну...» — отвел он глаза в сторону. «Типа видения беломраморной цитадели и груды сокровищ в хранилище». «Нет!» — ударила ладошкой по столу. «Такого раньше не было!» И мне не показалось. Хорошо, хорошо, быстро среагировал Александр, погладив мою руку. Мы во всем разберемся. Заглянула в спокойные кари глаза и поняла, что рядом с этим мужчиной ничего не страшно. Проклятие начинало казаться чем-то несущественным, произошедшее в подземелье, и вправду можно списать на разыгравшееся воображение. Он держал мою ладонь в своих больших теплых руках. Я чувствовала себя маленькой и защищенной. Взгляд переместился на его губы. Нестерпимо захотелось попробовать их на вкус. «Хорошо, что мой первый поцелуй так и не случился с князем тьмы». Александр наклонился ко мне чуть ближе. Я закрыла глаза в ожидании. «Юную леди проводить в ее покое?» раздался равнодушный голос за моей спиной. «От неожиданности подскочила». Отпрыгнула мужчине за спину, согнулась, пытаясь дышать глубоко. Сердце бешено колотилось в груди. «Зачем так подкрадываться?» — дрогнувшим голосом спросила у мажордома. «Я сам провожу, леди, ты свободен, Факс». Дворецкий кивнул и вышел из кухни. Я взяла стул и развернулась лицом к выходу. На всякий случай. До сих пор испуг от внезапного появления слуги не прошел, руки дрожали. «Изабель». Блондин взял мою руку и слегка коснулся ее губами, при этом внимательно глядя мне в глаза. «Сегодня я послал весточку Герберту. Он нас примет?» «Обычно он долго отвечает, иногда несколько месяцев ждут от него ответа. Но у меня нет столько времени». «Почему?» Промолчала. Почему-то не хотелось рассказывать про то, как на меня наслали проклятие, и про несостоявшийся поцелуй тоже не хотелось. Изабель, блондин, придвинулся ко мне ближе. Я смотрела на бившуюся жилку на его виске. Ты сказала, что тебе нужен хвост дракона. Но зачем он тебе? Чтобы снять проклятие. Отвела взгляд, делая вид, что внезапно заинтересовалась затейливым узором на скатерти. «На тебе проклятие!» — уточнил Александр. «Да». «А что? Я бы не хотела об этом говорить». «Не умею врать, если спрашивают впрямую, а мне очень хотелось понравиться Александру». А историю, про разгневанную в имперессу, которая в порыве ярости наградила меня смертельным проклятием, вряд ли поднимет мой авторитет в глазах мужчины. Но кое-что сказать следовало. Мне надо решить проблему за месяц. Я сделаю все, что в моих силах. Уже лежа в постели я задумалась. Так много успела рассказать Александру о себе. И о своем мире, и о проклятии, и о том, что мне нужен хвост дракона. А что я узнала о нем? Ничего. А что я узнала о мире, куда отправила меня безумная Инга? Почти ничего. Кроме того, что здесь водятся драконы и вредные призраки. И леди тут мало. Завтра же устрою слугам допрос с пристрастием.